18. Я сидел в комнате несыграшима и размышлял над словами Голдинга, что ты его напугала, хотя в начале вечера бухгалтер казался совершенно спокойным. Что же так на него подействовало? Алкоголь или нечто, о чём говорили за ужином? Может, одно из откровений Эмили Кармайкл? В любом случае, завтра в 8:00 утра я это выясню. Я взглянул на свои часы. На войне, в часы, а заодно и в меня угодила немецкая пуля. И с тех пор они показывали время, имея привычку иногда останавливаться. Сейчас, к примеру, на циферблате значилось четверть двенадцатого. Я решил, что это близко к истине, секундная стрелка двигалась. Комната не сокрушимо была меньше моей и ещё более скудно обставлена, да и вид из окна пожилый был похуже, хотя в темноте не разберёшь. «Ой, это было любопытно!» — сиял сержант. Лицо его зарумянилось от алкоголя, как будто он долго проторчал на солнце. Я не стал спорить. «Не могу отделаться от ощущения», — сказал я, — что если бы дело расследовала Эмили Кармайкл, оно было бы раскрыто в двадцать четыре часа. По крайней мере, она задержала бы кучу подозреваемых. Несокрушим ухмыльнулся. «Возможно, нам следует допросить вдовую в Раджесер. Именно это я и намерен сделать. Улыбкам мгновенно слетела с его лица. Вы серьёзно? У неё был мотив? Или, по-твоему, индийские женщины никогда не убивают своих мужей? Откровенно говоря, я был бы сильно удивлён, узнав о подобном, сэр. Уверяю вас, сержант, индийские женщины точно так же способны на убийство супругов, как и английские благоверные. Несокрушим медленно покачал головой. Но не бенгальские женщины, сэр. Они просто запугивают своих мужей до полной покорности. Сомневаюсь, что есть нужда ещё и в убийстве. Не похоже, чтобы он шутил. Неважно, решил я. Нам нужно будет допросить её так же, как эту англичанку мисс Пемберлис, с которой очевидно встречался ю врач. Всё верно, сэр, но допрашивать принцессу она в душёке. Не вызовет ли это затруднений? Почему? Потому что она принцесса? Да, но и ещё и он замелся. Потому что она живёт в Зинании. Видите ли, единственные мужчины, которых могут допустить к ней, должны быть, Вы понимаете. Ты хочешь сказать, ею внухами? Да, сер, зарделся он. Что ж, сержант, вздохнул я. Если мы вынуждены будем пойти по такому пути, это по крайней мере избавит вашу матушку от дальнейших попыток вас женить. Объявив ней о сокрушимом о предстоящем свидании с Голдингом, я отправился к себе в комнату. Тщательно запер за собой дверь, вытащил из гардероба чемодан, положил его на кровать. Руки скользнули к замкам, большие пальцы легли на прохладный металл. Застёжки со щелчком открылись. Я приподнял крышку, отбросил в сторону трепё прикрывавшее мою желененную добычу, и замер. Голова закружилась. Я медленно выдохнул и внимательно посмотрел на лакированную шкатулку с серебряной инкрустацией. В трепещущем свете керосиновой лампы дракон, образующий ручку шкатулки, казалось, танцевал. Я чувствовал себя так, словно стою на краю обрыва. Прямо передо мной открывалась бездна, ведущая в я не знал куда. Самоубийственно глупо курить здесь опиум. Во-первых, великий риск, что это заметят. Кто-нибудь из Кормайклов или их слуг может учуять предательский запах. С учётом склонности Кармайкла телеграфировать в Дейли по малейшему поводу, можно не сомневаться, что новости о моих привычках помчатся по проводам ещё до рассвета. Во-вторых, я никогда в жизни не готовил себе трубку, самостоятельные руки мои не так уж ловки. Но когда я стоял вот так над раскрытым чемоданом, само ощущение возможности разжечь трубку словно добавляло стали моим нервам и мыслей в моей голове. Сомнения казались несущественными. Я сунул руку в карман брюк, достал пачку Кэпстона из пички. Пачка была почти пуста, но я рассчитал, что для того, что я задумал, хватит пяти-шести сигарет. Я раскурил полдюжины и аккуратно разложил их в пепельнице на столе. Уже через пару минут облако серого дыма начало заволакивать комнату. Я удовлетворённо наблюдал за процессом. И впервые, кажется, сполна осознал смысл выражения необходимость мать всех изобретений. Оставив сигареты тлеть, дальше я вернулся к дорожному набору, бережно извлёк его из чемодана и опустил на кровать. Как и в поезде предыдущей ночью, выудил из кармана маленький серебряный ключ, вставил его в пасть дракона и повернул. Не помню, как я вынимал предметы из ящика, Но не успела помниться, как красное бархатное нутро опустело, а содержимое было аккуратно разложено на полу передо мной. Трубка и фарфоровые монштюки, чашечка и подставка к опиумной лампе, стеклянный колпак, фитиль, маленький медный контейнер, который я наполнил кокосовым маслом для лампы, набор тонких приспособлений. Одни использовались при скручивании опиума в шарик, другие для выскаривания нагара из трубки. И наконец, Опильная игла, без которой процесс приготовления сырца пойдёт насмарку. Я наполнил маслом резервуар лампы, поместил в лампу фитиль, поджёг его и накрыл стеклянным колпаком. Из крошечного отделения в чемодане я извлёк шарик опила мо сердца, добытого в вещах террористы и насадил на кончик иглы. Опустившись на колени, поднёс шарик к пламени и принялся подражать движениям, которые сотни раз наблюдал в чайной тауне. Шарик размягчался и становился вязким по мере того, как я крутил и растягивал его над пламенем. Волна восторга накрыла меня. Я делал это. Я готовил ого, превращал его из обычной материи в волшебную. Подобно алхимику, преобразующему простой металл в золото, я ощущал, как тайны вселенной открываются мне. А потом что-то изменилось. Что-то пошло не так. О, начал тлеть, а затем обугливаться. Я ломал голову, неужели я что-то забыл, какой-то принципиально важный этап процесса? Держал о слишком близко к пламени. Я попытался сменить технику, но понял, что всё бесполезно. О, горел, но не курился. Я торопливо затолкал его в трубку и уложил её на подставку в надежде спасти хотя бы немного драгоценных испарений. Поднёс трубку к губам и вдохнул. Горький и горелый дым. Сердце моё упало. Я уронил трубку, опустился на пол рядом с ней, и спрятал лицо в ладонях. Мгновение спустя тело скрутило судорога боли. Не знаю, сколько я так пролежал, но к тому моменту, как смог пошевелиться, опильное лампа уже погасла. Острую боль сменила тупая ноющая ломота и пульсация в голове. Я встал в тусклом свете керосиновой лампы, с трудом поднял трубку. Вытряхнув содержимое, уставился на остатки почерневшего ломкого шарика. О. Я раскрошил его в ладони. подошёл к окну и выбросил прах в безветренную ночь